Глава 27. Тимур. Какой срок нужен, чтобы понять, как сильно ты упал в глазах некогда самой родной женщины? Мало на самом деле. Как только перестаешь юлить, оправдывать себя самого, приходит понимание. Я понял. От начала и до конца. Но понял это тогда, когда она уже оказалась невероятно далека от меня, и я не о расстоянии. Я видел Киру редко последние пару месяцев. Теперь вообще не осталось точек соприкосновения. Но в те редкие моменты, когда удавалось ее увидеть, она становилась все более другой. Не той, какой была рядом, или же я просто начинал видеть ее иначе. Она была привычна мне. В том смысле, что мы были каждый день бок о бок, и любые перемены не казались новыми. Ты просто видишь это, и все. Сейчас же все не так. Ее новая прическа, какая-то новая одежда, чуть более короткое платье, хотя подобное она носила всегда. И все же я замечал. А еще улыбка. Такая же красивая такая же милая. Мягкий голос. Встречи с психологом стали редкими, лишь раз в неделю. И каждый раз новое откровение и новое понимание, что я натворил, где ошибся. Последняя встреча с психологом оказалась сложной. Я до сих пор не могу ответить на ее вопрос. Точнее, смог бы, да только не хочу. Тимур, вам придется очень постараться, чтобы честно ответить на вопрос, кто для вас Кира. Она моя жена, хоть и бывшая. Вроде бы правильно звучит, но вы не понимаете, что в вашем ответе неправильно. Поэтому ответ «Зачем вам ее возвращать?» вы воспринимаете в штыки. Потому что не понимаю его. Отвечаю вам, но вы твердите одно и то же. А вы подумайте. Хотите игру в ассоциации? Зачем? Кое-что проверить. Ну, давайте, если нужно. Я говорю слово, вы не раздумывая ответ. С чем оно ассоциируется? Ответ сразу без раздумий. Я понял. Отлично, начнем. Радуга. Дождь. Вода. Жажда. Дом. Тепло. Дети. Счастье. Любовь. Ж. Кира. И я запнулся. До этого вопроса я отвечала ей сразу, в первую секунду, а имя Киры было после моего первого мысленного слова «жена». «Приходите ко мне через пару недель. Если найдете ответ раньше, позвоните, и я назначу встречу». «Пока что это все. Остальное — это ваша работа над собой». «Хорошо, но прежде я вам скажу, потому что вижу, к чему вы клоните. Жену свою я люблю». «Я бы никогда этого не оспаривала, ведь даже любовь имеет свои оттенки». Как река имеет рукава, так и любовь. Лили живет отдельно, и наше общение с ней происходит порознь. Миша вообще в другом городе. Я больше не хожу по пятам, не ищу прощения. Я его попросил. Отправляю порой цветы. Сколько времени ей понадобится, я не знаю. Только одного я хочу, чтобы она дала шанс нам обоим. Шанс, с которым мы познакомимся вновь. Без тайн и без прошлого. Шанс, в котором она сможет быть самой собой, как и я. В котором мы полюбим вновь, но еще слишком рано. Наши дети радуют успехами. Мы съездили к Мише все вместе, чтобы поздравить его с днем рождения. Это была отличная поездка, наполненная теплом. А потом снова холод собственной квартиры и одиночество. Я никогда не думал, что нас ждет такой финал. И да, я сам виноват, но этого я не хотел для нас. Увидеть итог своего поступка страшно, тем более, когда это больно бьет по тем, кто ближе всех и роднее. Кира. Кир, мы сегодня с Володей на выставку и Оле сумка отдела пойдем. Ты как? Выставка чего? Картин. Открывает новую галерею, не слышала? Нет, Олесь. Что-то интересное намечается? Ну ты вспомни, что было в прошлый раз, когда Марина полезла трогать экспонат, а это настоящий мужик был. Хохот проносится по всей комнате, которая служит нам в кухне в перерыве на чай. Потому что это было просто доколик в животе смешно. Парень стоял, изображая статую, почти в неглиже, прикрыт был только какой-то белесой тряпкой и кучей грима. Нам она не поверила, что мужчина живой, и решила проверить. А когда он сказал, что ему щекотно, та чуть не упала и не повалила тумбу. В итоге парень удержался на месте, а его повязка осталась в руках Марины. «О чем смех?» Входит упомянутая нами девушка, и мы снова начинаем смеяться. «А тебе? Мы на выставку идем». «А почему меня не позвали?» Надув губы, садиться к нам за стол, налив себе кофе. «Нам прошлого раза хватило». «Да ладно вам, я тоже хочу». «Пошли. Я же рассылку делала по почте корпоративной, а откликнулись только несколько человек». «Я не получала». И «Я, кстати, тоже, иначе бы подругу позвала. Она любитель. Зови». Там, говорят, будет лазерное шоу, а вход не по приглашениям, потому что молодые дрова не в основном. О, то, что надо! Кристина будет рада! Быстро пишу ей смс, и ответ приходит с смайлом в черных точках, показывающим Окей. Мы в деле. Супер! Восемь начала. Давайте платьяться и каблучки. Опять каблуки? Я устала! вытягивает ноги Марина. С твоим ростом нужно привязать их к себе. Тебя с подростком путать будут скоро. «Мой рост тоже небольшой», — вклиниваюсь между строк. «Ну, ты из туфелей не вылезаешь, по статусу положено». А она ленится, мужикам в пупок дышит. «Хотя это, может, и удобно кое в чем», — заигрывающе подмигивает ей. «Пошлячка! Все, пошли работать. Адрес напиши в СМС. Я сегодня не хочу на машине своей». «Какая машина, Кир? В бар зайдем после. У нас выходной». «Я за. Хочу проветриться». «И я, спасибо, что спросили». «Марин, не бубни! Съешь конфетку, мы тебе и там Аполлона найдем!» Вечером после работы принимаю душ. Наношу новый, более легкий макияж. Привожу в порядок прическу и, надев удобное бежевое платье чуть выше колена с парой черных полос, подчеркивающих силуэт, вызываю такси. Забираю по дороге Кристину и вдвоем приезжаем по адресу выставки. Уже внутри встречаемся с девчонками с работы. «Степку оставила соленой?» «Не, он с мужиками отдыхает, а дочка у родителей на выходные». «Значит, отдыхаем по полной», — говорю, взяв с подноса официанта два бокала шампанского. «В точку». Вечер проходит на потрясающе позитивной ноте. Мне кажется, я давно столько и так не улыбалась, чтобы даже щеки болели, чтобы и душа радовалась. Выставка на самом деле не особо интересная оказалась. Может, потому что были очень молодые художники, не знаю, но время я провела замечательно». На выходе, когда мы ждали такси, я бегло осматривала малый зал, отмечая более-менее удачные работы, и в самом конце, почти развернувшись и шагнув за порог, наткнулась на мужчину, который так же, как и я, пристально смотрел, но не по сторонам, а на меня. С довольно длинной темной бородой, которая ему очень шла, хотя я небольшой ценитель данного мужского аксессуара. Но тут могу сказать, что она ему к лицу. Глаза его были темно-карями, и этот прищуренный взгляд завораживал от чего-то темно-синий костюм с тонкой белой полоской, небледной кожа и очень развитая мускулатура. Это выдавал все тот же костюм, в котором казалось ему не очень удобно, учитывая, как тот обтягивал его тело. Я впала в некую прострацию, когда мы смотрели друг на друга. Я не знаю, о чем думал он, но, судя по тому, каким отрешенным от всего мира казался, он явно о чем-то размышлял. Вопрос о чем? Смогла пошевелиться только, когда Кристина тронула за руку, сообщив, что машина приехала. Вновь посмотрела на него из-за плеча и зачем-то улыбнулась, на что он просто кивнул. Остаток вечера, проводя его в той же приятной компании шумных подруг, я пару раз уходила в раздумье о том, что его лицо мне знакомо. Но я была уверена в том, что никогда его не встречала и не знакомилась. Быть может, случайно где-то встретила, и он отпечатался в моей памяти? Да, скорее всего, так и есть. Бывает ведь такое? Увидела и отложилась картинкой автоматом, но ты не вспоминаешь о ней, пока вновь не встретишь. На подходе был мой день рождения, а значит, что зима стоит у порога. Стало прохладнее обычного, и я вновь облачилась в свое любимое пальто. Планировать что-то большое я не хотела, однако девочки настояли на вылазке в ресторан и большом торте. Ира и Лиза собирались приехать на все выходные, и я попросила их остаться у меня на эти дни, а не в гостинице, слишком соскучилась по ним. «Жаль, тут не будет сына, который сам, кажется, опечалился данным фактом в нашем с ним телефонном звонке». Выпавшая на пятницу день рождения 1 декабря началось еще с 12 ночи. Посыпались СМС с поздравлениями от девочек и коллег, с кем я была в более дружеских отношениях. Утром меня будили курьеры с цветами от Тимура и даже Михеля. В открытке от него была вклеена наша с ним фотография и красивые пожелания а я вдруг вспомнила, что это мой первый день рождения без мужа. Затем будет первый Новый год. Я уже молчу о том, что нашей годовщины больше не было в праздничных днях календаря моего телефона этим летом. Собралась на работу, откинув грусть, и, выйдя за порог, онемела, а потом стала громко и счастливо кричать и плакать, и обнимать моего сыночка. «Господи, это правда ты? Привет, мам, я не мог пропустить твой день рождения». Снова обняла его и, открыв заплаканные глаза, увидела поднимающегося сумкой Миши Тимура. «Спасибо», — шепнула ему благодарно. «Я поеду на работу», — поставил в прихожей вещи сына. «До вечера. Еще раз благодарю, что привез его. Это самый лучший подарок». Мне было в радость. Главное, что ты улыбаешься. Конечно, я пригласила Тимура на празднование. Я пока не знаю, правильно поступила или нет, но уверена, что дочка грустила бы, увидев, что отца нет, А теперь и Миша вместе с ней был бы разочарован. Тем более наши редкие встречи и напоминания о себе друг другу позволили успокоиться сердцу. Сегодня я смотрела на него как на действительно бывшего мужа, как на человека, которому благодарна за годы брака, в котором я была счастлива. Смотря на него, я не думаю о том, что случилось раньше. И я больше не хочу вспоминать об этом. Больше не хочу и не буду. Мы оба понесли свое наказание и вынесли свои уроки. Лили приехала после обеда, когда закончились пары, так как я строго-настрого запретила ей пропускать. На работе же попросила отгул за свой счет, хотя заехать в офис на пару часов все же пришлось. Миша как раз лег отдохнуть после пары часов пути, ведь они приехали ко мне в девять, а значит, в семь уже были на пути сюда. Сын преподнес мне золотой кулон, на который он, оказывается, долго копил. Кулон был маленький, но именной, с красивой буквой «К». «Спасибо, родной. Он просто чудесный». Сразу же надела его на цепочку и гордо посмотрела в зеркало. «Нравится, ма?» «Очень. Спасибо, сынок». Мы с Олесей, Мариной и Кристиной сходили на пробные занятия в несколько таких и выяснили, что один нам нравится больше всех. Правда, Марина в свою очередь отметила, что и личные тренеры были там лучше всех. «Это только на полгода, потому что на год не хватило у нас денег с Денисом. Но если понравится...» то сможешь уже там по скидке продлить». «Спасибо, солнышко. Твоего парня поблагодарю вечером». Дальше встретила подругу с дочкой. лили и Лиза надолго ушли в комнату, впрочем, как и мы сырой. Миша пошел к своим школьным товарищам. «Ну как там твои дела? Обустроилась?» «Квартиру еле продали здесь, ты знаешь. Андрей забрал половину денег. Впрочем, я этому не удивилась, вместе ведь нажито. А там пришлось ипотеку оформлять. Но с этим вложением отпроданной вышло десять лет с небольшим платежом. Так что я довольна. И Лиза тоже. Можете приезжать в гости, у нас трешка. Молодец, я очень рада за тебя. А что Андрей? Ни мне, ни дочери вообще не звонит. Мне даже кажется, что он номер сменил. Кир, это так странно. Я прожила с ним столько лет, и сейчас даже не могу сказать, что знала его вообще. То, что открылось, будто не про него, понимаешь? Понимаю, Ириш. Очень хорошо понимаю. Ой, ладно, не хочу про это. Торт такой вкусный. Девочка в соседнем подъезде печет на заказ. Недавно узнала. Иногда вот покупаю себе и лопаю. Обалденный. Ну, а ты? Смотрю, так похорошела, Кир. Правда? Трогаю горящий огнем щеки. Ага. Прям не узнать. и Я не только о прическе. Как-то изменилась ты. Не знаю. Пожимаю плечами, улыбаясь словам подруги. Наверное, повзрослела. «Ага, все мы взрослеем ближе к сорока годам», — выпалила она, и мы обе громко засмеялись. Чуть позже к нам присоединились Кристина соленой, сразу распределившись по комнатам до самого вечера. В ресторане нас оказалось как-то много, я даже не ожидала. Приглашала самых близких, и в итоге получилась огромная компания. Подарки, поздравления, улыбки — все шло просто замечательно. «Потанцуем», — передо мной оказалась рука бывшего мужа. Я помню последний наш танец. Я помню все те, что были до. Но сейчас, вкладывая свою руку, шла танцевать не та же женщина. Это была какая-то другая Кира, которой не было больно. Ты счастлива? Очень. Еще раз спасибо за Мишу. Дежурные фразы, и мы продолжили танец молча. Ты получил свое повышение? Да. Теперь работа стала еще больше, как и ответственности. Для тебя это расплюнуть. Не сказал. «Какого?» — вдруг остановился и посмотрел на выход из ресторана. Там был небольшой прозрачный тамбур, внутри которого показался, кажется, Андрей. «Я сейчас вернусь, только не выходи на улицу». «Ладно». Тимур. Весь вечер не сводил с Киры взгляда, подмечая одну важную деталь — ее взгляд. Он изменился. В нем что-то пропало, и она не смотрела на меня теперь задумчиво не отворачивалась, когда оказывалась пойманной мной за разглядыванием. Теперь она, улыбнувшись, отворачивалась медленно, не тая. Так она поступала и с другими. И выводы из этой перемены мне не нравились, но я их понимал. Она не будет страдать вечно и любить вечно. Все забывается. И это я тоже понял, когда она встала в мои объятия, как если бы это была Ира или Кристина. Легкая, свободная, счастливая. Но значит ли это, что она готова познакомиться со мной вновь? Танцуя с ней, я заметил бывшего друга за дверью. Он высматривал нас и уже был готов идти к нам. Вот только этого я позволить ему не мог. Вывел его на улицу за угол и желал ударить ему в рожу снова. Конечно, я размышлял о подлости с Соней и Андреем, о его словах в адрес дочери. Я не понимал, почему он продолжал быть моим другом столько лет, если любил Соню и скорбел о ней. «Что ты здесь делаешь?» Он был явно пьян, и запах алкоголя и его шатание выдавали состояние. «А ты? Это же вроде бы праздник твоей бывшей жены. Еще раз спрашиваю. Твою какое дело? И я пришел к дочери. Как ты узнал, где мы?» «Ты не поверишь, но она выложила фото, и там показалась геолокация. Я даже не знал, что они тут. Плевать, увидишь их завтра». Сегодня здесь тебе делать нечего. Как заговорил. Хира, что, простила тебя, и ты решил поиграть в рыцаря? Или зарабатываешь шанс на прощение? Ты идиот? Вали, говорю. Позоришься тут и перед женой, и перед дочерью. Плевать я на все хотел. Мне бы с твоей девкой поговор... Не дал ему даже закончить и сразу ударил. Я тебе что сказал? Но он привалился к стене и начал смеяться. Хочешь обвинить меня в том, что моя жена мне изменяла с другом? Вот только что же вы такие влюбленные не сошлись в итоге? Или кишка была танка сделать нечто подобное? Ира родить не успела, как ты полез под юбку жене друга. Она устала быть твоим дополнением. Весь такой независимый Тимур и вечно воюющая Соня. Ты вообще знал свою жену? Знал, что она хотела хорошей жизни. По-твоему, почему я так пахал? Почему же через пару лет у нас был дом? Потому что этого хотела она, и я ей старался это дать. Может быть, потеря комфорта ее страшила? Ты ведь долго держался на уровне менеджера. Что бы ты ей дал? К тому же ребенок чужой. Пошел ты. Она бы от нее отказалась. Вот и славно. Потому что по итогу дочь все равно осталась со мной. Мудак! Делает замах, но я отхожу, он почти падает на землю. «Уходи, Андрей. Эта грязь, которую ты вытаскиваешь наружу, никому не нужна. Поверь, я знаю это по себе. Ты и так потерял все, что мог. Ну и плевать». Разворачивается и начинает уходить, что-то там еще болтая. Жду, когда он скроется из вида, и захожу обратно, купив цветы Кири и Лили, чтобы не было вопросов.